Он все еще смеялся. Лицо, зубы, рот так и сияли, когда передал мяч другому игроку своей команды, но тот, чем бежать дальше, швырнул мяч ему в ноги, и вся эта угрюмая, разъяренная арава в том числе и рослые, загорелые воспитатели в белых теннисках, накинулись на него, точно свепое зверье, и принялись рычать и ругаться. Скоро многие рычали уже друг на друга и пихались. Сердце у меня остановилось. Я замер на месте. Просто глазам не поверил. Такое пристало уличной банде. Мой мальчик оцепенел от ужаса. Он не понимал, в чем провинился. Не понимал, что делать. Стоял ошарашенный. Лицо его исказило нелепая растерянная гримаса. И тут из водоворота вырвался широкоплечий, черноволосый, со сатанелой рожей парень, постарше моего, кинулся к нему точно бешеный бык, и обеими руками изо всех сил злобно толкнул в грудь. Мой мальчик отлетел на несколько шагов, коленки у него опять подогнулись, побелел как полотно. Господи!» — подумал я. — «Сейчас его вырвет, или он грохнется в обморок, или заплачет?» и мне станет за него стыдно, я ждал, бессильно, безвольно, просто стоял и ждал, не сказал ни слова, не запротестовал, не озирался по сторонам, даже не поднял рук, чтобы прикрыться или дать сдачи, когда тот мало изготовился к новому выпаду, но не ударить, не звать на помощь явно не собирался. Я содрогнулся. На его месте меня бы стошнило. А тот снова рванулся к нему, обеими руками толкнул в грудь и остановился, нахально выставив кулаки всем своим видом, вызывая его на драку. От удара мой мальчик опять отлетел назад, с трудом устоял на ногах и снова ждал. Драться он не станет. Не станет защищаться, но и не побежит». Никого не попросит ни о подмоге, ни о сочувствии. Уж это-то было ясно. В самой его неподвижности заключался вызов в том, что он просто стоял и ждал следующей атаки. Я ощутил достоинство и мужество. И это на миг меня восхитило. Ради своего спасения он не сделает ни шагу, не делаю я. Я даже готов был им гордиться. Но нет, этого недостаточно. Надо быть посмелей. Быть посмелей, не бы и мне. Всем существом я жаждал, чтобы он дал сдачи. «Шевелись же, дурень!» — мысленно взмолился я. «Да ну же, шевелись!» И вдруг похолодел. Потрясенный чуть не до обморока увидел, И у меня помутилось в голове, что глаза его покраснели и полны слез, а губы посерели и дрожат. Вот почему он не шевельнулся. Не мог он. Его сковало оцепенение Не осталось у него силы способности действовать и думать. Даже в страхе кинуться бежать. И то он не мог. Не шевелился, потому что не мог шевельнуться. Молчал, потому что не мог слова вымолвить. Не отвечал ударом на удар, потому что не мог. Не кричал, не взывал взглядом о помощи, потому что даже мысль его оцепенела. Он лишился голоса. Наяву сбывался мой страшный сон. Снова его настигла смерть, воплощенная в бессмысленной тупой ярости нападавшего этот невысокий парнишка чуть покрепче моего показался мне тогда великаном которому мой мальчик недавно пытался отдать два печенья то был он а может и нет и он не мог ни шевельнуться чтобы отвести удар И я тоже не выговорить слова, которые прервали бы все это и освободили его от моего неизбывного, ужасающего ночного кошмара. Я жду нападения. Сейчас меня кто-то прикончит. По сути, я уже мертв, ибо не могу ни сойтись с места, ни позвать на помощь, и хотел бы до да голоса нет. Он недвижим, пригвожден к месту. Я тоже. Он превращал в окаменелость, тусклую, хрупкую, непрочную. Пожелай кто-нибудь его убить, он уже мертв. Но тут один из воспитателей его группы, на мой взгляд, весьма неспешно, вступился за него. Даже двое воспитателей, второй оказалась плотненькая, пышногрудая блондинка. Кажется, никогда прежде молоденькие девчонки не обзаводились такой грудью, как нынешние. Кажется, и девчонки постарше, и женщины средних лет тоже стали грудастее. Летом на побережье так и бросаются в глаза, их полно, куда ни глянь. Приятно на них поглядеть, но когда их не так много, и они не так доступны для обозрения, прежде это было куда приятнее. Он навел порядок, и тут только я понял — что все время стоял затаит дыхание, весь напрягся в ожидании удара и скованный стремлением дать себе волю. Если б этот задира, которого я уже ненавидел, опять кинулся на моего мальчика, я, вероятно, потерял бы самообладание ворвался бы на эту площадку для игр, вопя как бесноватый, и от него в два счета осталось бы мокрое место. Или, подавляя этот порыв, шарахнулся в другую крайность и, пожалуй, убил бы моего мальчика, если б только вообще хватило сил пошевелиться. Возможно, сам я тоже на время окаменел, этого не узнать. Ушел я, когда все они снова играли. В тот день до самого вечера я был очень ласков с моим мальчиком. Так был ласков, так бережно с ним обходился, Даже не проговорился ни ему, ни жене, чему был свидетелем, что он боялся драться. На другой день, как и следовало ожидать, ему не хотелось идти в группу. Он не сказал этого. Сказал просто, что ему не здоровится. Но если мы велим ему идти, ничего, наверное, не случится. Вид у него был жалкий, больной, и у меня сердце разрывалось. Ведь я знал, так я думал, каково ему сейчас». Он пошел. Мы сказали, он должен пойти, и повели его. Он пошел с нами. Дочь в то уехала в лагерь, где, если можно ей верить, ей тоже приходилось нелегко. И вид у него был такой же несчастный и подавленный, как в то странное, унылое, моросящее утро, когда мы повезли его в больницу, где ему должны были удалить миндалины и аденоиды, тоже, вечно забываю про эти аденоиды, В сущности, даже не знаю, что это за штука, знаю только, что они болтаются где-то в носу. Может, вовсе никому не известно, что это такое? В то темное тяжкое утро мы были угрюмы, он сидел молча, а я жаждал только, чтобы такси ехало побыстрее, и мы бы уже оказались в больнице, а то вдруг кто-нибудь из нас троих, не выдержав ожидания этой самой операции, хлопнется в обморок или даже умрет. И я натужно развлекал его пустой болтовнёй, вроде тех весёлых разговоров ни о чём, какие всегда пытался вести с матерью во время тягучих, мучительных посещений в доме для престарелых, которые очень скоро потеряли всякий смысл. С таким же успехом я мог бы отправлять ей посылочки с едой по почте или передавать через сиделку и тотчас уходить, и избавил бы себя От невыносимой пытки смотреть, как искривленными, дрожащими пальцами она нашаривает рыбу, мясо, конфеты, пирожные и жирные крошащиеся кусочки запихивает в рот. Чтобы я ее кормил, она не хотела. Но я ведь был ей сын, преданный сын, ха-ха, и готов был покаянно страдать с ней поначалу раз в неделю, по субботам или воскресеньям, потом раз в две недели, потом раз в три-четыре недели, пока она не стала быстро сдавать. И тогда из какого-то ханжества, желая оправдаться в собственных глазах, я опять стал приходить к каждую неделю на 5 десять, пятнадцать минут. Я был преданный, но не слишком благодарный сын. Мы не были благодарны друг другу. Я не был ей благодарен за то, что она моя мать. К тому времени я ощущал это лишь как несправедливое бремя.